переступил через ямку, в которой скапливалась дождевая вода. В грязном зеркале на мгновение отразился его силуэт. Капли разбили зеркало. Через полчаса пути они вышли ко внешнему периметру Лаэс. Столбы с облупившейся краской, покосившиеся, замерли вечными, увечными часовыми на границе охраняемой некогда зоны. Сейчас только покосившаяся будка КПП мокла под дождем. За ржавым шлагбаумом, уткнувшимся одним концом в землю, начиналась неплохо сохранившаяся бетонка. Ближайший к Ивану корпус ЛЭС выглядел совершенно обычным, словно здесь даже катастрофы никогда не было. Впрочем, что бетонному саркофагу станции «Внешние изменения»? Просто не стало людей... И все. Иван переступил к шлагбаум и остановился, поджидая остальных. Ровная размеченная территория. Голые мертвые кусты, очарчивающие пешеходные дорожки. Уберфюрер встал рядом. Дождевые капли били по его брезентовому плащу и резиновой морде. Круглые окуляры. Убер постучал себя по мокрому носу противогаза,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 Почему-то он сразу вспомнил у серого человека, стоящего на корме лодки. Да ну! Не может быть! Отставить, показал Иван жестами. Бегом за мной! Сапоги застучали по влажной растрескавшейся бетонке. Корпус, нависающий над людьми, из-за тумана верхняя часть его была не видна, поэтому казалось, что здание ЛАЭС уходит ввысь на огромную высоту, как башня Охта-центра, и меньше. Медленно проплывал слева. Казалось, он почти не двигается. Внезапно дождь перестал. Словно его выключили. Тишина. Вопль раздался вдалеке. Раскатился, словно бы отразился от серых стен корпуса ЛАЭС. Из-за сильного тумана Иван не мог понять, откуда именно идет звук. Но, кажется, можно подождать не только с заменой фильтров.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 Давящее ощущение в затылке не проходило. Иван вдруг понял, что это ощущение было у него с самого начала, еще когда они вышли в море на ржавые подлодки. Но в тот момент он списал это на обстановку. Собаки Павлова, первое плавание и прочее. А похоже, тут что-то посерьезнее. Интуиция такая штука, ей верить надо. С людьми, к сожалению, чутье не помогает, а да вот в заброске. Кузнецов, повинуя жесту Ивана, побежал вперед. Не слишком ровно бежит, но упруга, подтянута. Может, и сделаю из него Дигера. Данные у парня не так, чтобы очень, но что-то в нем есть. Упрямство, может быть. Рюкзак вилял на спине Миши из стороны в сторону, словно пытался завалить хозяина. Кузнецов добежал и остановился, присел на колено. Скинул автомат. Проверил вправо-влево. «Молодец», — подумал Иван. «Следующий па...» И тут из рюкзака у Миши вывалился компас и начал падать. Иван, чертова скорость реакции, видел, как старый металлический компас летит на бетонку. Удар. Подскок.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 Что-то крупное там прошло, между корпусами. «Не нравится мне вон тот кустик», — подумал Иван. «Совсем не нравится. Или перестраховываюсь?» Тяжесть в затылке стала невыносимой. «Ну же, решайся». Иван вскочил. Резкими жестами показал «Вперед, вперед, бегом!» Уберфюрер кивнул и побежал. Миша обернулся, посмотрел на Ивана, даже его противогаз выглядел виноватым. Вперед, показал Иван, бегом! Потом будем разбираться. Вперед! Бегом! Миша наконец понял. Вскочил и побежал за Скинхедом. Мандела пристроился за ними. Иван подождал Седова и побежал синхронно с ним. Опять движение. Иван повернул голову. Чертова окуляры сужает поле зрения. На мгновение ему показалось, что он видит, как гигантская, несоразмерная с окружающими зданиями фигура идет в тумане. Медленно, почти плывет, как во сне. Дальше он уже бежал. Дыхание хрипело в фильтре. Достигнув угла здания, Убер повернулся. Дальше куда?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 Сквозь затуманенное стекло Иван видел качающуюся серую землю, далекий бассейн, гранитный парапет. Кажется, чертов бассейн щербато улыбается. Над серым зданием навис густой туман. Вдалеке виднелись размытые силуэты гигантских толстых труб, похожих на короткие лапы гигантского животного. Из-за тумана казалось, что серый слон стоит над Лаэсом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 Позади он слышал тяжелую поступь. Седой начал вдруг тревожно озираться, словно тоже что-то почувствовал. Неудивительно. Иван прибавил ходу. Кто бы их ни преследовал, этот кто-то был уже совсем близко. Тот серый человек? Топая сапогами, они взбежали по ступеням. Иван рванул дверь на себя. Закрыто. Черт, он бросился к следующей.